737. -е. Матерь Агни-йоги. Прощается все при победе духа и ставится в строку каждое лыка при слабости, колебаниях и отступлениях. Оправдан, оправдан, можно сказать лишь победитель. Нужно иметь победное состояние сознания. Оно нужно и для вас, и для пространства, и для близких. Никакие внешние неблагоприятные обстоятельства не могут служить оправданием поражения духа. Ибо в духе и победа, и поражение. Когда дух силен, когда психическая энергия призвана к действию, осознанно утверждение, что дух неуязвим, нерушим и непобедим, поражение невозможно.